«Черви», «шесть», «семь», «восемь», «после полуночи». Или «что же случилось с Сидом?» Да ничего особенного. То есть, что должно было случиться? Он просто привык к хорошей жизни, привык к жене, к славе и готовился стать звездой. Он свято верил, мать умная. Она крутит продюсеров, и те дадут деньги на сериал. В главной роли Сид Коровин. А лучше взять благозвучный псевдоним, как у жены. Она что-нибудь придумает, она же писательница. Год он прожил спокойно, по-прежнему встречался с женщинами, наслаждался бездельем и славой, своими фотографиями в глянце. Пока еще как мальчик Златый Ветер, но грезил о своей. А потом его вдруг стали шантажировать, вымогать деньги за то, чтобы жена о его изменах не узнала и не выставила из дома. Ведь все в курсе, что у Прасковья Федоровны пунктик. Она жутко ревнует молодого мужа. Сид раньше понятия не имел, до чего дошел прогресс. Какие есть технические средства, чтобы подслушивать, подглядывать, записывать, следить. И все это доступно, были бы деньги. Как человек далекий от техники, он не понимал, откуда шантажисту известны мельчайшие подробности. Выходит, где-то спрятаны жучки. На его одежде, в машине. И камеры наблюдения повсюду натыканы. Ибо шантажисту становится известен каждый его шаг. Насмотревшись шпионских боевиков, Сид ходил теперь постоянно оглядываясь и прислушиваясь, втянув голову в плечи. И так же ездил. Внезапно тормозил, сворачивал глухие переулки, то и дело смотрев в зеркало заднего вида. Нет ли хвоста? Хвоста не было. Но внезапно раздавался звонок. И таинственный глухой голос сообщал. Вы подъезжаете к квартире, где у вас назначено свидание. Желаю приятно провести время. Не забудьте сделать очередной взнос. Враг был неуловим. Сид нервничал. Сдаваться он не собирался. Первый звонок раздался год назад. Накануне Сид приятно провел время с очаровательной брюнеткой и собирался навестить ее еще разок. Девица была пикантная, с татуировками в самых интимных местах и чрезвычайно изобретательно в постели. Ее содержал солидный господин, разумеется, женатый. Он строго придерживался графика посещений, и девица чувствовала себя свободно. Сид тоже. Но в этот вечер раздалась знакомая трель. Он вынул из кармана мобильный телефон и, увидев номер на дисплее, попытался припомнить, кто бы это мог быть. «Да», – спросил Сид, ожидая услышать в трубке приятный женский голос, возможно, вчерашней брюнетки. Голос был женский, но какой-то странный, глухой и, судя по всему, измененный. «В нижнем левом кармане вашей куртки», – сказала женщина и дала отбой. «Сохранить номер?» – появилось на дисплее. Сид сообразил, что эта женщина раньше ему не звонила и машинально сохранил номер под знаком вопроса, проверяя содержимое левого кармана куртки. Ключи лежали в правом, документы во внутреннем. В левом нижнем кармане он никогда ничего не хранил, даже мелочь, и балазит туда было не с руки. Сегодня Сид извлек оттуда плотный конверт и диктофонную запись. В конверте лежали пикантные фотографии, его и брюнетки, и записка следующего содержания. «Если не хотите, чтобы о ваших похождениях узнала знаменитая жена, положите в конверт 300 долларов, запечатайте и бросьте в почтовый ящик по следующему адресу». Далее заботливый невидимка подробно расписал, как проехать к такому-то дому. Текст был набран на компьютере, затем распечатан на принтере. Сид сверился с картой города. Оказалось, южная окраина Москвы. В машине он прослушал запись. Это был его вчерашний разговор с брюнеткой в ее уютном гнездышке. Разговор сплошь состоял из междометий, стонов и криков о, -о, -о Оба они не отличались красноречием. Сид почувствовал, как сжимаются кулаки. Выходит, за ним следят. но ничего, он выведет шантажиста на чистую воду. Фотографии и диктофонную запись он тут же уничтожил. Брюнетка мигом вылетела у Сида из головы. На следующий день он положил деньги в конверт, запечатал его и поехал по указанному адресу. Дом был старый, пятиэтажный. В подъезде стоял затхлый запах. Так пахнет жилье, которое давно уже нуждается в капитальном ремонте: ржавыми трубами, сырым подвалом, осыпавшейся извёской. Почтовые ящики находились на площадке второго этажа. Тот, что был нужен Сиду, новенький, блестящий, оказался заперт. Сид подергал дверцу, заглянул в дырочки и подумал, что замочек легко сковырнуть. Но зачем? Вместо этого он поднялся на третий этаж и надавил на кнопку электрического звонка. Ничего. Звонок не работал. Сид долго стучал в двери кулаками и ногами. Но тщетно. Примерно сейчас он ждал на площадке перед дверью. Наконец раздались шаги. Старушка с двумя объемными сумками в руках поднималась на четвертый этаж. Лифта в доме не было. «Бабушка, вы не подскажете, кто здесь живет?» Сунулся было к ней Сид. Старушка шарахнулась от него и принялась креститься. Он понял, что разговаривать с ней бесполезно. Она оказалась глухой. А девочке-подростка с розовым рюкзачком за плечами Сит отвернулся сам. Народ здесь пугливый, еще за маньяка примут. Девочка взлетела по ступенькам на четвертый этаж. Болтающаяся на застежке рюкзачка обезьянка насмешливо показывала ей зэк. Сит разозлился. И что теперь делать? А вдруг в квартире вообще никто не живет? Через полтора часа он ушел, так и не опустив конверт в почтовый ящик. Вечером ему на мобильный телефон позвонили. Запершись в своей комнате, Сит говорил тихо. Шантажистка напротив, разгневана. «Вы там были!» «А денег в ящики нет!» «Завтра же все будет известно вашей жене!» «Но...» «Отбой!» Сид понял, что это уже не шутки. «Но как она узнала?» «Ведь не было за ним хвоста, не было!» «Не обезьянка же стучала?» Он торопливо нажал кнопку. «Последний вызок. Окей. Перенабрать». Женщина тут же ответила. «Да. Завтра деньги будут». «Крайний срок», — сухо сказала шантажистка и дала отбой. Вычислять фамилию незнакомки у мобильного оператора он поленился. Да и зарегистрирован этот номер мог быть на кого угодно. Шантажистка, судя по всему, не глупа. Наверняка подстраховалась. Пришлось вновь ехать на южную окраину огромного города. И вновь стучаться в дверь, обитую потрескавшимся бурым дерматином. И вдруг... дверь... открылась! Сид невольно попятился... Вот сейчас он увидит обладательницу зловещего контральта и поговорит с ней по душам. Уверен, они найдут компромисс. С женщинами сит умел договариваться. На пороге покачиваясь, стоял мужик в грязной тельняшке. Устаившись на Сида мутным взглядом, он пьяно спросил. — Ты кто? — У тебя жена есть? — ляпнул Сид. — Что? Мужик качнулся навстречу, явно собираясь напасть. Сид не сильным, но точным ударом кулака загнал его внутрь в темную прихожую, потом подхватил морячка под мышки прислонил к стене и сказал «Поговорить бы!» «Это... это можно... проговорить!» На кухне сидела такая же пьяная женщина в халатике с короткими рукавами. Ее ноги и руки походили на сардельки, такая она была толстая. Уставившись на сида поросячьими глазками, женщина пьяно захихикала «Какой красавчик! Ты ко мне?» Сид представил, как обольщает эту пьяную толстуху, ему стало тошно. Она оказалась удивительно похожа на его мать. Биологическую. «Цыц-машка!» – сказал мужик тетки в халате и потянулся к наполовину опорожненной бутылке водки. «Попить капель?» – обратился он к Сиду. «Я не пью». «Вот молодежь!» слабоки хмыкнул мужик и, налив стакан водку, опрокинул себя, дернув кадыком. "Не мне", велела толстая женщина. "Погодите", остановил её Сид. Голос у женщины был высокий, визгливый. Разумеется, она могла изменить его, но представить себе, что это особо его шантажирует, следит, пользуется компьютером и распечатывает на принтере свои послания, тут нужны деньги, и определённое знание, ловкость и мобильность. А толстуха в состоянии дойти только до ближайшего ларька, со ее не лучше. Исид спросил: «Вы вдвоем живете в квартире?» «Теперь вдвоем. Была соседка, но мы ее того». И мужик раскатисто засмеялся. выжили что ли?» спросил Сид. «Вроде». бралась она». Мужик зевнул и почесал волосатую грудь. «Куда убралась?» «Ах, ее знает». «Насчет почтового ящика. Ключ у вас?» «Чего?» удивленно протянула тетка. «Почтовый ящик новенький». «Он заперт. У кого ключ? Кто берет почту?» «Чего?» В этот момент женщина вылила в стакан остатки водки и опрокинула ее в рот. Сид почувствовал прилив бешенства. Что делать? Бить? Они же ни черта не соображают. И скорее всего не имеют к звонкам письмо и кассете никакого отношения. А вот их соседка. И Сид направился к выходу. «Красавчик! Ты куда?» – хихнула толстуха. Через минуту он звонил в дверь соседней квартиры. «Кто там?» – пискнули из-за двери. «Я насчет вашей соседки». «Ничего не знаю. Уходите». «Но я же не прошу открыть дверь», – начал терять терпение Сид. «Мне просто надо узнать. Я звоню в полицию». Все. Терпение кончилось. В конце концов, это стоит не дороже трехсот долларов. Сид спустился на площадку второго этажа, бросил конверт в почтовый ящик, вышел из дома, сел в свою машину и уехал. В течение полугода он проделывал ниже следующее. Бросил в ящик еще три конверта, на этот раз с пяти сотнями зеленых. Безрезультатно дежурил на площадке второго этажа сначала два часа, потом и вовсе полдня. Поговорил наконец с жильцами из соседней квартиры. Выяснил, что интересующая его особа жила здесь недолго, замкнута. Из квартиры почти не выходила, и точных сведений о ней никто дать не может. И сбил таким мужика в тельняшке и поговорил по душам с толстой теткой. Тщетно. Взломал почтовый ящик, в котором оказалась кипа рекламных проспектов и ничего больше. Ни одного конверта. Получил выговор от шантажистки и новые угрозы. Покаялся. Привез еще один конверт. Наконец Сид добрался до дома управления и обольстил молоденькую сотрудницу, которая назвала ему фамилию. Надо было сразу догадаться. Маленькая комната в квартире, интересующая Сида, принадлежала Кире Крымовой. Выяснить это оказалось нетрудно. За не платили полгода. Видимо, и не собирались платить. Сид кинулся выяснять отношение к Кире, Но та только плечами пожала. Знать ничего не знаю. Я там сто лет не была. Я даже не в курсе, что там новый почтовый ящик. Да еще и заперты на ключ. В то время Сид думал, что у Киры нет повода его шантажировать. Живет на всем готовом. Из дома почти не вылезает. В деньгах не нуждается. Зачем это ей нужно? По всему выходит, что незачем. Но кто-то же берет из ящика конверты с деньгами. Причем знает на сто процентов, что Сид в это время далеко. И знает, что Кира не живет там, где прописано. А ее соседи – алкоголики. Газет не выписывают, почту из ящика не вынимают. За эти несколько месяцев Сид ни разу не застал их вменяемыми. Либо пьяными, либо с похмелья. Почтовый ящик их не интересовал. Как и брошенная туда реклама. а конверты с деньгами они понятия не имели. Между тем шантаж продолжался. Сид пытался быть осторожным. Месяц ни с кем не встречался. Никому не звонил, не назначал свиданий. Но как только он вновь завел подружку, в его машине оказалась новая запись. Да, в машине. В багажнике. Сид мучительно стал припоминать, когда шантажистка могла это сделать. Машина ведь на сигнализации. Вот до чего дошел прогресс. Думать Сид не умел. Предпринятые им действия были примитивными. В следующий раз он дежурил у почтового ящика всю ночь сказав жене, что выступает в ночном клубе. Та звонила несколько раз на мобильник. Пришлось врать, выкручиваться. Пару раз он оставлял машину у магазина или у ресторана и следил за ней. Кто подойдет и откроет багажник? А шантажистка так и не появилась. И ночное дежурство на площадке второго этажа не дало результата. Утром жена устроила скандал. А Сид пришел в уныние. До чего дошел прогресс? У него на одежде жучки, а он понятия не имеет, где именно и как они туда попадают. Его разговоры прослушиваются, записываются, а он даже не представляет, как. Каждый его шаг становится известен, но каким образом? За весь год Сит ни разу не видел поблизости ни одного подозрительного типа, или женщины, на которую мог бы подумать, это она. Враг был невидим и совсем рядом. Рукой подать. Стать примерным мужем? Не изменять жене? Буду шантажировать прошлым. Материала у нее достаточно. Это не выход. Если уж шантажирует, так пусть хотя бы за дело. Пусть-ка потратится на слежку. А вось надоест. Не надоело. Казалось, шантажистка получает особое удовольствие, наблюдая за похождениями Сида. Порой он чувствовал себя, как на съемочной площадке. Игра на публику. Пусть зритель только один, но зато какой. В конце концов, Сид смирился. Шантажистка была всегда на шаг впереди. Невидимая и неуловимая. Запрашиваемые ею суммы казались небольшими. Если экономить, то жить можно. Покупать вещи подешевле. А жене говорит, что они дорогие, из фирменных магазинов. Обедать в ресторанах быстрого питания. А говорит, что в дорогих. Брать деньги у случайных любовниц. Если дают, зачем отказываться? Тем более, что шантажистка слово свое ни разу не нарушала. То есть у жены не было никаких доказательств. И дальше битья посуды дело не шло. О разводе Прасковья Федоровна не заговаривала. Напротив, пыталась устроить звездную судьбу молодого мужа. Сид этим дорожил. Так прошел год. В погоне за тенью Сид измучился. И уже подумывал, а не обратиться ли в детективное агентство. Пусть профессионалы тягаются друг с другом, но на это нужны деньги. Что ж, как только он начнет сниматься и за это будут платить, до шантажистки он доберется. Непременно доберется. Сид даже проникся к ней невольным уважением. Упорная дама. И сообразительная. встретиться бы с ней лицом к лицу. Гмм. У нее на руках хорошая подборка порнофильмов с Сидом Коровиным в главной роли. Эти диски ему порой тоже подбрасывали, для того, чтобы он знал, что прочно сидит на крючке. Когда Грушин сказал, зачем он их всех собрал, Сид невольно напрягся. Откуда узнал? Вот в чем вопрос. Значит, таинственная дама среди присутствующих в доме гостей. Наконец-то! А он горел желанием свести счеты. Итак, за столом сидели три женщины. Его жена, Кира и Инга. Потом Сид подумал, а что если у таинственной дамы есть сообщник? Допустим, Грушин вычислил мужчину, напарника. Так кто он? Сид тайком наблюдал за присутствующими, пытаясь по их лицам понять, кто его враг. Если бы он был таким же умным, как его мать. И вот теперь Сид понял. Игра окончена. Эти глупцы считают, что шантажируют ее. А мать здесь ни при чем. Грушин ошибся. И чтобы покончить с этим, он сказал, я шантажируемый. Он ожидал, что жена кинется к нему с расспросами, но Прасковья Федоровна молчала. Заговорил даниил Грушин. «Что ж, Сидор, молодец!» Прасковья Федоровна невольно вздрогнула. «Даня? Ты здесь?» Тот подошел к столу со словами. «Я видел, как Артем и Инга удалились в гостиную выяснять отношения, а Сидор надумал, наконец, сделать признание. Мужественное решение. Расскажи нам, кто и за что. Облегчи душу». Сид зашарил глазами по столу, заставленными тарелками с едой и напитками. «Горло бы промочить!» «Вот, пожалуйста!» Гостеприимный хозяин взял банку пива и протянул ее Сиду. Тот пальцем пробил крышечку, жадно отхлебнул. Прасковья Федоровна по-прежнему не проронила ни звука. И Сид заговорил.